А для этого мне надо отправиться в Ичеришахер, старый город. Именно там самое дорогое и престижное жилье. Там селятся не простые смертные, имеющие доступ к кормушке. Там уже не первые столетия обитают старейшие бакинские роды, передающие из поколения в поколение свои гнезда. У многих, как я слышал, есть загородные усадьбы. но даже семьи со средним достатком держатся поближе к центру, выкупая или арендуя роскошные апартаменты. Станция метро располагалась в самом центре и Черишехира. Всего пара остановок и я на месте. Атмосферой накрыло практически сразу. Возникло ощущение, что попал в восточную сказку: мечети, узкие мощенные улочки с нависающими над головой балконами.